Ага. Нравится? Ничего. Мама не моей очень нравится. Хотите, поставлю другое? Пускай, а у вас ребят хорошие? В экспедиции пояснил Оль. Хорошие, вздохнул Зина. Колумб, например, отличный парень, серьезный, усидчивый. Вы не подумайте, это он не зная ляпнул, что нам накладно будет принять вас. У нас что деревня, каждый другого как облупленного, знает. А тут гости. Азаров, Анван, Веня, вы знаете, какой праздник для мамани и папани? А Колумб, он осторожный такой, экономный очень, лишние копейки не потратит. Так же и о других думает. Говорит, семья у него на плечах. Он же молодой, лет двадцать шесть. Двадцать четыре. А, вон и маманя. Первой в комнату влетела Светка, села на стул, взяла на колени кота и уставилась на Олю. Мать Зины, степенная, средних лет женщина, протянула Оле руку лопаточкой. «Клавдия Тимофеевна...» «А ты, Зинаида, всегда, мать, в неловкое положение ставишь. Давич предупредила бы, что гостей ждешь. Я бы тест поставила, пироги спроворила». «Да что вы, Клавдия Тимофеевна, вступилась за Зину Оля. Мы надумали в город только утром, так сказать, экспрукт». «Конечно. Что теперь рядить? Светланка, нечего алырничать». «Бездельничать. Беги к Шейнам. Они вчера Борова закололи. Пусть придержат для меня кило четыре». Младшая дочь метеором выскочила из дому. «Ваш начальник тоже будет?» «Будет», — ответила Зина. «Батюшки, папань наш, ай-яй-яй, ай, ай, гляди, часа на три закатился. Вина надо хорошего, красненького. Я в нем не смыслю. А вы, девушки-голубушки, с дороги чай проголодались». — Спасибо, — поспешил отказать Соля. мы перед отъездом ели. — Знаю я вашу еду, сухомятка, консервы, век бы их не видела. — Мамань, перебила ее Зин, ну мы ж не дети, захотим, попросим, вернули? А кивнула. — Вы столичная и больно воспитанная, — сказала Мадзины. гриднево улыбнулась. — Честное слово, мы сыты. Через полчаса дом наполнился деловой суматохой. Пришла тетя Капа, крепкая старуха, широкая в кости. Потом появился отец Зины. Он с большим достоинством представился Оле. Петр Григорьевич Эпов. Значит, из Москвы. А мы здешний, Талыкшинский, из коих времен. И отправился в сарай. Скоро он внес в кухню, где уже усердно хлопотали женщины, двух обезглавленных петухов, остро пахнущих мокрым пером, и встал в дверях ожидая дальнейших приказаний. — Нечего тебе, бабьи, разговоры слушать, — сказала Клавдия Тимофеевна. — Ступай в сельпо. Красненького возьми, какое получше. — Может, шампанского? Да хоть и его тебе виднее. Оле делать ничего не разрешили, как гости, Как завороженная она смотрела на ловкие и быстрые руки Клавдии Тимофеевны и тети Капы, которые с неимоверной скоростью вылепливали маленькие аккуратные пельмени. «Как у вас быстро получается?» — не удержалась Оля. «Это что?» — покачала головой тетя Капа. «Покойница Зинаида, мать Клавдии, пошибче нашего раза в два управлялась. Бывало, соберемся втроем, за вечер целый мешок и нащелкаем. Она одна успевала больше, чем мы обеи. Значит, спроворим мешок и на мороз. У нас от первейший запас в каждой избе. Иной раз до самой Пасхи хватает». Жаль, вы к нам пораньше не выбрались. Четвертого дня сосед наш, милиционер, медведь подстрелил на охоте. Из медвежатины самые знатные пельмени получаются. — Может, осталось еще? — Не то Светланку пошлем, — сказал хозяйка. — Куда там? Расхватали. Я интересовался. А у вас в Москве с чем делают? — Не знаю, — улыбнулась Оля. — В магазине покупаем. Батюшки, удивилась тетя Кап, да сколько же рук-то надо, чтобы накормить тысячи народу. Машины делают, автоматы такие. Нечто машина и тесто раскатает, чтобы не порвалось, и завернет вот так аккуратно. Заворачивает. Чудеса, попробовать бы разок, и скоро эти машины управляются. Но один автомат я видел на выставке достижений народного хозяйства, делает тысяч двадцать в час. Тетя Капа покачала головой, расстроенная этим сообщением. Ее умение показалось ей жалким и ненужным.